«Здесь рядом больница», — сказал Равиль. «Дежурная больница». Машина поехала, осторожно набирая обороты. Игорь смотрел на измученное лицо своего товарища. Кажется, он начинал приходить в себя. Через две минуты они подъехали к зданию больницы. Остановив машину, Равиль вместе с Игорем вынес на носилках Вадима и они вдвоем потащили раненого в больницу. В приемной дежурная медсестра испуганно ахнула, увидев двух перепачканных мужчин, тащивших раненого. В последние годы в столице было много разного рода разборок и кровавых столкновений, и врачи уже привыкли к подобным раненым. Медсестра вызвала дежурного врача, и они вместе отнесли раненого в отделение, где его уже ждали другие санитары с носилками. Дежурный даже забыл оформить поступление больного, а когда бросился искать друзей раненого, было уже поздно. Их нигде не было. Но самое удивительное, что по свидетельству медсестры, эти неизвестные приехали на машине скорой помощи. Дежурный врач вернулся в свой кабинет и вдруг обнаружил на своем столе срочное сообщение милиции о регистрации последующей информации органов внутренних дел о всех поступивших сегодня раненых с огнестрельными ранениями. Смущенный дежурный врач быстро набрал телефон районного управления внутренних дел. Через 10 минут Сюда прибыл специальный наряд милиции. Тяжело раненый, неизвестный, был все еще на операционном столе. Допрашивать его было невозможно. Но по городу уже было дано сообщение о задержании неизвестной автомашины скорой помощи. В Мур пошло сообщение о случившемся. Еще через полчаса, На одной из соседних улиц была найдена машина скорой помощи. В ней были брошены гранатомет с двумя комплектами боезапаса, два автомата и пистолет. Пол салона был перепачкан кровью. Сразу две бригады МУРа выехали на осмотр машины. В ФСБ пошла информация о случившемся. Но двоих террористов оставивших в больнице своего напарника, нигде не было. Медсестру и дежурного врача повезли в УВД, чтобы составить словесный портрет незнакомцев. Москва, 11 часов 19 минут. «Добрый день», — сказал незнакомый голос. «Мы звоним по вопросу о капсулах». Передайте, что мы выдвинем наши условия через 10 минут. Пусть к телефону подойдет кто-нибудь из руководителей вашей конторы. Дежурный офицер немедленно передал сообщение старшему дежурному, тот руководителю аппарата министерства генералу Квашову, а уже генерал доложил обо всем самому министру. Через 10 минут телефон дежурного был подключен к телефону в кабинете министра и выведен на громкоговоритель. Прибывшие сотрудники ФСБ и МВД получили конкретные указания на возможность выявления террориста. Ровно через 10 минут незнакомец позвонил снова. На этот раз по взаимной договоренности трубку снял генерал Ладынин. Слушаю вас спокойно сказал он. Я звонил вам десять минут назад, сообщил тот же голос. хочу передать вам наши условия. 100 миллионов долларов, 100 миллионов фунтов стерлингов и 100 миллионов немецких марок. Все в разных пачках. И самое главное, бриллианты и драгоценные камни на сумму 200 миллионов долларов. Вы погрузите все это в самолет, который вылетит по указанному нами адресу. Когда самолет благополучно сядет, мы выдадим вам капсулы